Сир Беннис хотел пойти с ними, но в конце концов Сер приказал ему остаться и охранять башню. Его меч мало что решал, несмотря на огромное превосходство противника, поскольку один его вид мог разъерить вдовой еще больше. Бурова рыцаря не пришлось долго уговаривать. Донг помог ему выбить железные штыри, которые удерживали верхнюю лестницу. Беннис, отвязав посеревшую от времени пеньковую веревку, навалился изо всех сил и затащил лестницу наверх. Деревянная лесенка, со скрипом и стоном раскачиваясь, уползла наверх, оставив промежуток в 10 футов между верхней каменной ступенью и единственным входом в башню. Горбатый Сэм и его жена оба остались внутри, так что куры были предоставлены сами себе. Усевшись на своего серого мерина, Серюстос подозвал их и сказал... Если мы не вернемся к наступлению ночи, я подскочу в Хайгарден, милорд, и расскажу лорду Тиролу, как эта женщина сожгла ваш лес и убила вас самого. Дун поехал за эгом и Мейстером вниз по холму. Старик присоединился к ним позже. Его броня тихонько бряцала. На этот раз ветер усиливался, и он слышал, как хлопает его плащ. Там, где стоял лес вота, Они нашли только дымящуюся пустошь. Пожар почти совсем затух к тому времени, когда они доехали до леса. Но то здесь, то там он все еще полыхал огненными островками в море золы и пепла. В других местах, подобно черным копьям, торчали в небо стволы сгоревших деревьев. Часть деревьев упала и лежала, раскинув свои обугленные и сломанные ветви поперек западной дороги. В их выгоревших сердцевинах тускло тлели красные огоньки. Там были раскаленные участки леса и места, где дым висел в воздухе, подобно горячему серому туману. Сер Юстас в припадке кашля, и Дун какое-то время боялся, что старику придется вернуться назад. Но все обошлось. Они проехали мимо туши оленя, а позже мимо того, что вероятно было когда-то барсуком. Не было ничего живого, кроме мух. Похоже, мухи могли пережить все, что угодно. «Должно быть, огненное поле выглядело точно так же», — заметил сир Юстас? «Это там, двести лет назад, начались наши бедствия. На том поле, вместе с прекраснейшими цветами простора, погиб последний из зеленых королей. Мой отец рассказывал, что драконий огонь был так жарок, что мечи плавились прямо в руках». Позже их собрали и пустили в дело, когда делали железный трон. Хайгарден перешел от короля к стюардам, а Асгреи пришли в упадок и херели, пока от хранителей севера не стали всего лишь посаженными рыцарями, связанными вассальной присягой с рованами. Дунку нечего было ответить на это, и какое-то время они ехали в тишине, пока сир Юстас не кашлянул и не сказал. «Сир Дункан!» Помните историю, которую я вам рассказывал? «Может быть», — ответил Дунк, Какую именно?» «О маленьком Льве». «Помню. Он был самым младшим из пяти сыновей». «Хорошо». Он снова кашлянул. Когда он сразил Ланселя Ланнистера, пришельцы с севера повернули назад. Без короля не стало войны. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Да», — неохотно ответил Дунк, «Могу ли я убить женщину?» «На этот раз он хотел оказаться тупым, как стена. До этого не должно дойти. Я должен не позволить дойти до такого».